Глава шестидесятая Седьмого ноября чита Трифоновых ужинала в ресторане «Черный жемчуг». «Праздник все-таки день революции», убеждал Сергей Васильевич жену, вынужденную отказаться от диетического питания в санатории. «И мне сказали, что здесь лучшие музыканты». Ради группы «Ночной шторм», в которой ранее выступал Шаманов, Сергей Васильевич и пришел в ресторан. Молодежные песни оставили женщину равнодушной. Зато Трифонов в перерыве похвалил музыкантов и сумел побеседовать с руководителем Сергеем Ковалем. «Скажите, а дирижера вы давно не видели?» Полковник сознательно назвал Шаманова дирижером и проследил за реакцией лидера группы. Коваль воспринял имя как должное и признался. — Если где и встречу его, не сдам. — Не верю, что дирижер грохнул беременную. Она классно пела. Он такое ценит. — Самородова пела здесь, в ресторане? — Один раз. Дирижер выступал со своей подружкой Лией Беридзе. Необычный дуэт, электроскрипка и синтезатор. А когда их дополнил классный вокал, это было нечто. Знатоки оценили. Лия Беридзе, дочь Атара Гурамовича Беридзе, поинтересовался Трифонов. Коваль кивнул и, понизив голос, поведал. «Скрипачка сейчас беременна, уверен, что от дирижера. По их выступлениям было видно, что они любят друг друга». — Скажите, вы знаете Михаила Фомина? Он работает в гостинице. — Медведя? — Так его убили. Прямо в ресторане во время пьяной драки. — Да вы что? А когда это произошло? — Точно не помню. Через неделю его друг утонул, Кармазов. Об этом в газетах писали. Дату трагического происшествия на прогулочном кораблике Трифонов знал и не стал досаждать вопросами. Он заказал песню Аллы Пугачевой для жены, но Коваль не взял деньги. Только дирижер мог исполнять женские партии. Жаль, что он исчез. — А если бы нам в группу еще ту вокалистку? — Вокалистки больше нет, — с сожалением произнес Трифонов. Он с супругой закончил ужин и вернулся в санаторий. Оттуда Сергей Васильевич позвонил в Москву, коллеге по службе и попросил. Не в службу, а в дружбу. Узнай, пожалуйста, про Антона Самородова. Это свидетель по делу в Лужниках. Где он сейчас? Коллега напомнил приятелю про праздничный день и перезвонил через сутки. Антона Самородова выписали из больницы 5 ноября. Парень заявил, что поедет в Сочи. Он что, может проболтаться продавку? — Не думаю. Но я ведь тоже в Сочи и проконтролирую. — Василич, тебе и на пенсии не имется, — пожурил коллега. — Сам знаешь, бывших не бывает. — Сигнализируй, в случае чего. Мы разберемся. Трифонов положил трубку. Теперь он знал, где искать дирижера, и знал о его способностях. — Как поступить? Выследить человека с уникальными возможностями и сообщить своим? Дальнейшее очевидно. Дирижера арестуют, обвинят в двойном убийстве и поставят перед выбором либо расстрел по суду, либо работа на контору. Дирижер согласится работать. Если проявит прилежность, ему разрешат видеться с любимой скрипачкой и будущим ребенком. Вот только о результатах работы дирижера тоже нетрудно догадаться.